Датчики боевого шлема тут же обследовали в инфракрасных лучах трепыхающееся человеческое тело. Передали на дисплей изображение внутренних органов, показали лихорадочную работу сердца, расширение и сжатие легких. Кроме того, хищник увидел еще маленький голубой комочек в области живота, свидетельствующий о наличии внутри другого живого существа. Хищник ослабил хватку, позволив Леоне коснуться ступнями земли, и отпустил ее совсем. Она повалилась на бок и осталась недвижима. «Да, из нее получился бы прекрасный трофей», – подумал хищник. «Она боец, каких редко можно встретить! Но вскоре она принесет детеныша, а охотничья этика запрещает убивать беременных». Так было решено на родине хищника в целях сохранения поголовья дичи. Хищник оставил существо неподвижно лежать на рельсах, повернулся и снова вошел в вагон, чтобы собрать богатый урожай трофеев.